глава двадцать девять все что тебе нужно один хороший друг The Manhattan Transfer. прогулки по нью йорку он ворвался в холл хадсон ярца через восемь минут и тридцать пять секунд после ухода из лофта. действовал стремительно добежал до принц стрит поймал желтое такси и пообещал водителю двадцать баксов сверхсчетчика если домчит его до места несмотря на снегопад. Результат составил пять минут пятьдесят восемь секунд. Восемь минут — это и очень мало, и очень много. В машине он позвонил Доминику Финку, но попал на автоответчик. Холл был пуст. За полукруглой мраморной стойкой — никого. Он перепрыгнул через автоматические воротца — В три скачка оказался у лифтов, вызвал один из пяти и через минуту, двадцать секунд, оказался на двадцать третьем этаже. Вспомнил, что Лорен сказала налево от лифта. Преодолел коридор и увидел темное офисное пространство. «Лорен? Мы здесь!» Донеслось справа, и в нескольких метрах от него блеснул слабый огонек. На одном из барных табуретов сидел щуплый охранник, Колбун прижимал полотенце. Лорен кинулся в объятия Лео. Преступник напал на Джеффа, как только он вышел из лифта. Повалил его и улизнул. «А ты где была?» Пряталась за баром. Уверена, что узнала того мерзавца. «На все сто!» Лорен трясло, она все крепче прижималась к Лео, пытаясь успокоиться. Он осторожно и очень нежно положил руку ей на затылок, погладил по волосам. Доминик Финг посмотрел в серые глаза Лео. «Восемь минут!» — он прищелкнул языком. «Шесть из них на то, чтобы доехать на такси из Соха в Хатсон-Ярдс. Отменный результат. Можно даже сказать, выдающийся». Его сарказм не укрылся от Лео. «Восемь минут!» — повторил коп. Набрал что-то на телефоне и повернул экран к собеседникам. приложение выдало следующие данные маршрут соха Сохо-Хатсон-Ярдс на метро 13 минут, на автобусе 33 минуты, пешком 50 минут, на такси 7 минут». «В хорошую погоду, не в снегопад», — уточнил Финг. «Я предложил хорошие чаевые», — невозмутимым тоном отозвался Лео. «Не сомневаюсь», — кивнул Финг и повернулся к Лорен. «Вы уверены, что это был тип из Центрального парка?» абсолютно Финг посмотрел на охранника со здоровенный размером с пасхальное яйцо, шишкой на лбу. «Говорите, он прошел мимо вас в холл?» «Так точно, командир». «Внизу есть камеры наблюдения?» «Да». «Покажете запись?» «Конечно». Финг улыбнулся Лео. «Люблю тех, кто отвечает «да» на мои просьбы». Они смотрели на лицо, взятое крупным планом под наклоном. Камера висела высоко северо западному углу Холла. «Этот человек напал на меня в парке. Я не ошибаюсь», — сказал Лорен. «Там было темно». Финг все еще сомневался. «Говорю же, это точно он», — разозлилась Лорен. «Ладно, ладно, не нервничайте». Финг примеряющим жестом поднял руки. «Можно еще чуть-чуть увеличить правое ухо?» — спросил Лео. Охранник кивнул, и на экране возникла ушная раковина в форме «Кочана цветной капусты». «Я видел его в больнице», — уверенно заявил Лео. «То есть?» Он был одет как санитар. Мы столкнулись в коридоре тем утром, когда я пришел навестить Лорен. Вы сидели у него в палате, и мы с вами познакомились, Финк. Я узнаю его по этому уродливому уху. У инспектора сделалось озабоченное лицо. «Давайте-ка все уточним. Я ни черта не понимаю в вашей истории». Нападение на молодую женщину в парке не было случайным. «Присутствующая здесь...» «Господин художник его не подстраивал. Преступник охотился именно за вами, мэм». Он ткнул пальцем в экран. «Я о том и говорю», — кивнула Лорен. По особому блеску в глазах полицейского Лео понял. Финг не только поверил Лорен, но и почувствовал, что ему в руки приплыло крупное дело. Нам закрыли доступ к системе распознавания лиц с тех пор, как компанию Clearview All поймали за сбором данных миллионов пользователей Facebook, LinkedIn и Twitter, но некоторые коллеги втихаря ее используют. «Попрошу пропустить это летчика через базу. Сделайте мне снимок с экрана», — попросил он охранника и сунул в рот очередную пластинку жвачки. «Знаете историю о Вуди Харрельсоне?» «Об актере?» — удивился Лорен. Финг кивнул и ухмыльнулся. Коллеги из департамента полиции Нью-Йорка получили изображение одного воришки, промышлявшего в супермаркетах. Разрешение было ужасное, и проверка ничего не дала, но один из сыщиков заметил, что преступник здорово похож на артиста Харрельсона. Знаете, что они сделали? Завели в машину фото настоящего Вуди, и она отыскала нужное лицо в полицейской картотеке. «Жалко только, что обо всем прознали журналисты. Это было незаконно». Финк уставился на Лорен. «Нам не хватает конкретики, так что защиту я вам обеспечить пока не могу, поэтому советую не оставаться одной. Судя по наглости вашего преследователя, он настроен решительно, иначе не поперся бы в здание и не переоделся санитаром из Маунт-Синай. Рядом с вами все время должен находиться крепкий мужик». Он указал на Лео. «Я считал себя участником аферы?» — усмехнулся художник. «Вы мне наконец-то поверили? А вдруг мы с этим типом сообщники?» Лорен нахмурилась, удивившись последней фразе. Финг смутился и буркнул. «Проехали, Ван Мейгерен. Каждый может ошибиться». «Кто сказал, что вы были неправы в первый раз, а, инспектор?» «Мизинчик подсказал. Ему и большому на правой руке я доверяю больше всего». «Кстати, что случилось с вашим?» Финг кивнул на забинтованный указательный палец Лео. Прищемил дверью. Они сели в такси, и Лео назвал адрес украинского ресторана «Веселка» в Иствилидж, работавшего всю ночь. Они молчали, каждый закрылся от другого, между ними словно бы возникла невидимая перегородка. «Переночуешь в лофте». Мягко, едва слышно, сказал Лео, во всяком случае, сегодня, дальше будет видно. Она повернула голову, посмотрела на него, Лео взял ее за руку. «Я должен кое-что тебе рассказать, но давай сначала поедим, иначе ты потеряешь аппетит», — подумал он.